Ее. Когда ее была ежиком, то она не на боку ходила, а на животе. Ну, то есть, не на животе, конечно, потому что на животе не ходят. Она на животе просто лежала, и колючки располагались в сторону неба, а она ходила на ногах, то есть на лапках, которые шли снизу от живота. Но потом это у нее кончилось и стало по-другому. Когда она состарилась, и много колючек выпало на землю, а осталось только три. И все. Что хочешь, то и делай. И другие ежики начали спрашивать, почему у нее так мало колючек. Но она не знала, как другим ёжикам отвечать про свою старость. И стеснялась. А потом ее однажды нашли в кустах и говорят, вы только посмотрите, какой странный ежик. У него только три колючки. И все. И даже кажется, что такого не бывает. Хотя ясно, что бывает. Вот. И они не знали, как поступить. Но один умный человек, он был профессор наук, понял, как поступить. И решил, что давайте теперь мы этого ежика поставим на попа, как, например, кровать, когда ее по лестнице поднимают. И будет он у нас, значит, не ежик, А очень замечательная буква ЙО, потому что как раз для Ё только три колючки и нужны. Особенно, если ее на попа поставить. А два яблочка, которые у ежика были на колючках, мы просто сверху положим. И так стал ежик буквой ЙО, у которой сверху два яблочка всегда лежат. А это для ежиков самое милое дело и есть.